— Нет, жду дальнейших указаний, — заикаясь, — ответил доктор. — Готов придать деньги и забрать Эбби? — Отлично, док. Пришла пора ехать в банк. — Я готов. — А что-то у тебя голос сонный. У Шерил есть стимулирующие пилюли. Попроси, если надо. Не хочу, чтобы операция сорвалась из-за того, что у тебя мозги заплетаются. — Ну, ты не волнуйся, я не подведу. «Только знаешь, Джо, я хочу поговорить с дочкой. Без этого в банк не поеду». «Да неужели?» хм. «Может, тебе лучше с женой пообщаться? Мы тут с ней гостей принимали». Лоб Дженнингса покрылся бусинками пота. «Карон». «Да, слушаю. Как ты?» «Уилл. Только что застрелил Стефани Морган». «Дженнингс часто-часто заморгал, уверенный, что ослышался». «Ты сказала...» «Да, док, уши тебя не подвели», — вклинился Хикки. «Карен за рулем и болтать не может. Учти, еще один каприз. Буду, не буду, поеду, не поеду. И клуша на белом Лексусе отправится на тот свет не одна, понял?» «Понял». «Вертолет, твоих рук дело». Чай с кексом двинулись вверх по пищеводу. «Какой вертолет?» «Ты звонил ФБР?» Вряд ли Харли Феррису удалось так быстро убедить ФБРовцев поднять в воздух вертолет. Да, и из Джексона в Хазелхерст еще долететь надо. Наверняка совпадение. Джо, я делаю только то, что велишь ты, ни больше, ни меньше. Позови Шерил. Девушка дремала на диване, подложив под голову сумочку. В перерыве между звонками она успела спуститься в импульс круглосуточный бутик в фойе отеля и взамен порванного платья купить белый обтягивающий сарафан. Нехотя взяв трубку, она начала речитатив односложных ответов. — Да, нет, ясно. Нет, не дурит. Точно. Уже едем пока. Отсоединившись, блондинка повернулась к Уиллу. Шоу начинается. — Спасибо, Шерил. Я твой вечный должник. Девушка встала и повесила сумочку на плечо. Ловлю на слове. Элегантное серое здание в деловом районе на севере Джексона. Именно там располагалась брокерская фирма «Клайн Дэвидсон». Больше похож на особняк, чем на офис. Но Карен знала. Кабинеты буквально нашпигованы компьютерами. Ежесекундно выдающими новости с фондовых рынков мира. На плоской крыше стояли четыре спутниковые тарелки по просьбе Дэвидсона, скрытые куполом. Карен поставила форт на стоянку. Совсем рядом с принадлежащим Грею Мерседесом 560-м. «Уединившись с этим пройдохой, думай только о благополучии своей крошки», — наставлял хики Пленница потянулась к дверце, когда, припарковавшись по соседству, пожилая женщина помахала ей рукой и исчезла в здании. Сотрудница Грея пояснила Карен. «Ну давай, иди», — поторопил Джо, доставая спрятанный револьвер. «Я и шагу не сделаю, пока не разрешишь позвонить 911 и вызвать скорую для Стефани». Джо снова ткнул револьвером межребер. «Застрелишь меня, денег не получишь. Я прошу всего лишь шанс дать умирающей выжить. но что тебе стоит?» «Она уже умерла». «Наверняка. Ты не знаешь. У нее двое маленьких детей. Я не смогу жить с мыслью, что не сделала все, чтобы ее спасти» а смыслию, что погубила собственную дочь.